Пятая чакра, голубой, центр самовыражения. Голубой цвет принадлежит горловой пятой чакре. Это чакра самовыражения. Она хорошо работает у тех, кто выражает себя через творчество, и у тех прямых и открытых людей, которые говорят то, что думают и чувствуют. Голубой в их ауре — это чистый, освежающий цвет небесной лазури скрытность Если человек вынужден скрывать свои мысли, он сам блокирует речь, и в этой области образуется энергетический затор. Причина блокировки- страх выразить себя, страх быть самим собой, страх выражать свои мысли, говорить то, что думаешь. Пятая чакра бывает частично или полностью перекрыта энергетическим блоком в основе которого лежит убеждение, что проявлять себя, быть открытым и доверять людям опасно. Сильная блокировка проявляется на физическом плане как дефекты речи или болезни горла, связок и щитовидной железы. Из ауры таких людей голубой исчезает. Таня не любила голубой цвет и не носила голубых вещей. Ее горловая чакра работала плохо. Со своей матерью Таня почти совсем не могла общаться и обычно молчала в ответ на все ее уколы и едкие замечания. Конечно, у Тани возникали эмоции в ответ на каждое агрессивное замечание матери, но они оставались у нее внутри. Все невыговоренные мысли, невыплеснутые чувства крутились у нее в голове в виде бесконечных внутренних диалогов, которые изводили ее лишая покоя и сна. Она признавалась, что порой ей даже хочется напиться, чтобы прекратить эти постоянные внутренние разговоры. Время от времени у Тани случались эмоциональные срывы. Когда чаша её гнева всё же переполнялась, она срывалась и начинала кричать на Любу и на свою мать. Повод для скандала обычно был ничтожным. Та самая «Последняя капля» поэтому Танин крик был неадекватным в ситуации. Таня чувствовала это, и после таких срывов вновь изводила себя, ругая за глупость и несдержанность. Во время наших сеансов Таня могла говорить лишь в обстановке абсолютной безопасности. Постепенно она убеждалась, что я не собираюсь ни осуждать, ни отчитывать ее за что бы то ни было, и она все больше раскрывалась к нашей работе разархивация бессознательного. Каждый день мы переживаем самые разные ситуации, и это наш жизненный опыт. Каждый раз из каждого события мы делаем вывод. Из этих выводов и наблюдений формируются навыки, правила и убеждения, которые помогают нам справляться с жизнью в похожих ситуациях. Выводы из жизненного опыта и являются теми подсознательными программами, которые управляют поведением человека. Они могут быть верными, экологичными, укрепляющими энергетику человека, и тогда помогают ему не только выживать, но и развиваться. Если же эти выводы оказываются неверными, то и энергетика тела будет искаженной, а стратегия дальнейшей жизни разрушительной. Рассмотрим простой пример. Вот малыш хватает горячую чашку, стоящую на столе, и обжигается, хотя мама говорила ему «не трогай, горячо, обожжёшься». Один ребёнок сделает вывод «надо всегда слушаться маму». Закреплённый повторениями вывод «слушайся маму» станет жизненной стратегией. Второй ребёнок решит, что нужно не хватать чашку сразу, а прежде осторожно потрогать её пальчиком. Такой человек станет жить по-другому. Он будет осторожно пробовать новое и полагаться на свой разум и ощущения. Третий будет хватать любые чашки со стола снова и снова, пока не получит настоящий ожог. Он не верит маме, не верит своим ощущениям и все делает, идя на поводу у сиюминутных желаний. Велика вероятность, что в первом случае из ребёнка вырастет послушный сын, который всю жизнь будет оглядываться на родителей. Едва ли он найдёт свой собственный путь, но, может быть, проживёт жизнь в относительной безопасности. Однако здоровье его будет под угрозой из-за страхов и беспокойства по поводу того, что подумают родители, даже когда их уже не будет на свете. Эти напряжения с годами будут всё больше и больше накапливаться в подсознании, блокируя энергопоток и провоцируя болезни, связанные с недостатком и застоями энергии в теле. В детстве Таня была не столько послушным, сколько забитым ребёнком. Она не смела спорить с мамой из-за страха перед наказанием. Её энергия стояла, и Таня росла чахлой, бледной, болезненной девочкой. Однако в годы полового созревания волна энергии, поднятая в теле гормональным взрывом, снесла все страхи и запреты, и Таня стала бороться с мамой. Это был подростковый бунт. В жизнь Тани вошли наркотики и алкоголь. Она разрушала все — и маму, и себя, и свою будущую жизнь. А Люба уже с рождения была непослушна. Ее случай — это ребенок-бунтарь, который противоречит родителям и делает все по-своему, пока всерьез не обожжется. Ее энергопотоки, мощные, сметающие все на своем пути, не позволяли внимать ни осторожности, ни совести, ни рассудку. Отсутствие правил, принципов и внутренних границ делали Любу лживой, болтливой, агрессивной и нечистоплотной. Отсутствие внутренних блоков вовсе не гарантия здоровья. Люди такого типа заболевают и гибнут не от внутренней зажатости, а от распущенности, половой, алкогольной, поведенческой. Разумные внутренние ограничения необходимы, и это те принципы, по которым живут люди в социуме. Они экологичны, поскольку работают на выживание всех и каждого. Однако, вырабатывая свои правила и принципы жизни, мы неизбежно натыкаемся на острые углы падаем и ошибаемся. Эти происшествия всегда оставляют след, записываются в наших тонких телах. Болезненные и напряженные участки на физическом теле — это ключи к подсознательной памяти, через них мы можем достать воспоминания о травмирующем событии. Подсознание человека — это совершенное записывающее устройство, которое сохраняет все воспоминания в том числе и обо всех неразрешенных, непонятых, неприятных и непринятых ситуациях, начиная с момента зачатия. Наша головная сознательная память может стереть, подавить, вытеснить неприятное воспоминание, но оно всё равно останется в скрытом архиве, который хранит подсознание. Вся эта информация записывается в тонких телах и проявляется напряжениями в эфирном двойнике, который напрямую связан с физическим телом. Эфирный двойник контролирует и ведет все те процессы, которые протекают в клетках, сосудах, нервной, мышечной, костной и всех остальных системах тела. Очаги напряжения блокируют нормальное течение энергии по чакрам и меридианам, обесточивая и искажая эфирные матрицы физических органов и систем. Следом заболевают и физические органы, И это корень, главная причина болезней. Специальные психологические техники могут разархивировать травмирующие воспоминания, поднять его из подсознания в сознание. А хороший специалист может помочь переосмыслить, переоценить подавленное воспоминание, рассмотреть его с других точек зрения и дать ему другую оценку. Если поднятую из забвения травмирующую ситуацию удастся осознать, переоценить и принять, простив всех, кто с ней связан, то напряжение исчезает, и энергопоток в этом месте восстанавливается. Так можно восстановить здоровую эфирную матрицу больного органа. В теле постоянно идут естественные процессы самовосстановления и замены отбракованных клеток и теперь новые клетки будут закладываться в органе по здоровому, а не по больному плану. Так можно кардинально вылечить болезнь. Что же будет, если разархивированную информацию переосмыслить и принять так и не удастся? Она вновь станет разрушать личности жизнь человека, ведь именно по этой причине она и была вытеснена в бессознательное. Поэтому работа специалиста-разархиватора очень ответственна. Она требует мудрости и тонкой сонастройки, интуитивного предвидения. Он должен чувствовать, достаточно ли крепка психика пациента. Сможет ли он в настоящий момент принять и простить обиды и боль, причиненные ему когда-то другими людьми и обстоятельствами. Восстановление открытости. Для того, чтобы восстановить Танину пятую чакру, мы использовали особую дыхательную технику, которая называется ребёфингом. Это известная в психологии методика выявления телесных блоков, и мы часто применяем её в своей работе, сочетая с глубинным психологическим подходом. Это сочетание методов мы назвали «разархивацией бессознательного». Я предложила Тане откинуться в кресле, расслабиться и равномерно дышать, наблюдая за своим дыханием. При этом нужно было следить за тем, чтобы между фазами вдоха и выдоха не было пауз. Это называется связанным дыханием. Собственно, эта Танина работа занимала и связывала её внутреннего контролёра, который стережёт вход в подсознание. Одновременно другая часть Таниного внимания была обращена к тем физическим ощущениям, которые возникали в разных местах ее тела. Эти легкие физические ощущения можно усилить, как бы направляя в эту точку энергию выдоха, так, как раздувают тлеющий уголек. Тогда малозаметное ощущение может превратиться в ощутимую боль, дрожь, онемение или что-то еще. Подобные ощущения в теле, как правило, вызваны блоками в энергетических меридианах. Таня ощутила сначала слабое, а потом всё усиливающееся ощущение давления в шее, как будто в её горле застрял комок. На пике этого ощущения я спросила её. «Таня, с чем это связано? С какой ситуацией? Первое, что приходит, верно». Из Таниных глаз вдруг брызнули слёзы, и она разрыдалась. Перед её глазами возникла забытая сцена из её раннего детства когда её несправедливо и обидно наказала мама. К маме в гости пришёл мужчина, потом он ненадолго стал Таней отчимом. Девочка очень хотела познакомиться и подружиться с дядей и решила поговорить с ним. Но мама неожиданно и грубо накричала на дочь и выставила её из комнаты. И запретила Тане плакать, пообещав наказать ещё больше. Обычно пробои, блоки и другие энергоинформационные поражения достигают своей жертвы, если она чувствует себя виноватой. Таня действительно нарушила тогда мамин запрет, войдя в комнату, где находились взрослые. Она была еще мала и просто забыла об этом предупреждении. Из случившегося Танина детское подсознание сделало вывод, чтобы не быть наказанным, лучше молчать и подавлять свои слезы. Теперь нужно было переоценить случившееся с позиции взрослого человека. Эта часть работы очень важна и ответственна. Из прошлой ситуации нужно было сделать новые выводы, сформировать жизненные убеждения, которые помогут человеку строить новое, позитивное будущее. Было очевидно, что Танина мама поступила жестоко и неправильно со своим ребенком можно было осудить мать за несправедливость, но тогда это была бы разрушительная программа, которая навсегда закрепила бы их разлад. Но Тане удалось все же понять и простить свою маму. Как взрослый человек, Таня увидела, как отчаянно ее мама, одинокая женщина, пыталась наладить свою личную жизнь. Она почувствовала, как растерялась мать, когда маленькая дочь вдруг оказалась помехой этому свиданию. Мужчина не готов был жениться на женщине с ребёнком, сомневался в своём выборе, и поэтому мать старалась держать свою дочь в тени. Таня видела, что тот мужчина и не собирался быть мужем и отцом, он не был хорошим человеком, обманул маму. И это была лишь временная и ложная связь. Таня почувствовала жалость к матери, у которой так и не сложилась личная жизнь. На собственном печальном опыте она знала, как трудно одной, без мужа, без материальной помощи растить ребёнка. Слёзы и прощение смыли блок в горле, и наша работа освободила Танину горловую чакру. Вечером того же дня Таня смогла впервые серьёзно поговорить с мамой. Раз за разом уходила привычка зажимать свои чувства, накапливать их внутри. Это вылилось в серию горячих разговоров, в которых Таня, наконец, смогла высказать матери свои претензии и защитить себя. Тане показалось неожиданным и удивительным, что в итоге мать стала больше уважать ее, считаться с ее мнением. Это была победа, очередная Танина победа над собой. Болтливость. Обратная картина когда человек говорит слишком много, извергает слова без пауз, без запятых, не давая другим вставить слово. Так было с Любой, и об этом мы повели с ней речь в самом начале нашей работы. Говорила Люба много, перебивая старших, и ее замечания были неуместны. Ее говорение было не высказыванием мнения, не общением, а лишь средством привлечь к себе внимание. Складывалось такое впечатление, что Люба просто не может закрыть рот, что в ней действует какая-то программа, которая заблокировала все выключатели. Голубой цвет в ауре Любы напоминал тусклый и грязный цвет ее несвежих и вытертых джинсов. Примесь серого — это признак присутствия сущности низшего астрала. Мы с Любой назвали ее болтуном. Болтун — Тоже дефект горловой чакры, ее извращение. Болтун действует как клин, который не дает прекращаться речевому потоку, высасывает и истощает силы человека. Как и все низкоастральные сущности, болтун поначалу является союзником, ведь благодаря своей болтовне Люба привлекала внимание окружающих. Однако потраченную на болтовню энергию требуется восполнить, И Люба стала возмещать потери, отнимая энергию у людей, поглощая даже грязные волны их раздражения и злости. А это уже бытовой вампиризм. Люди интуитивно ощущают откачку энергии и сторонятся вампиров. И с Любой никто не хотел иметь дело. Люба стала жертвой своей болтливости. В раннем детстве болтун действительно был полезен Любе поскольку служил для привлечения маминого внимания. Татьяна, погруженная в свои проблемы, во внутренние диалоги, подавленная депрессией, совсем не обращала внимания на свою дочь. Девочка, подрастая, вынуждена была выдергивать маму из ее внутреннего мира, и для этого она болтала, кричала, шумела, роняла и ломала вещи. Она напряженно искала мамины глаза, ее внимание. Ей, как и всем детям, нужно было подтверждение, что она нужна своей маме, что она ей не безразлична. Порой мать наказывала ее, шлепала по попе, но это было лучше, чем безучастное мамино молчание, когда та исчезала в своих мыслях. Впрочем, болтун помогал мало. Со временем Таня научилась не вникать в любины слова, лишь делая вид, что слушает дочь. И это псевдообщение с дочерью продолжалось вплоть до нашей встречи. Однако активное слушание, осознанное общение на энергетическом уровне — это взаимопроникновение двух аур друг в друга, это приглашение во внутренний мир другого человека, это настоящее общение между матерью и ребёнком, признание важности переживаний маленькой личности, поддержка, в которой младшие отчаянно нуждаются. Люба, чувствуя своей аурой замкнутость и отстранение матери, подсознательно ощущала себя одинокой, ненужной маме, нелюбимой. Она еще больше злилась на непробиваемую маму и невольно стремилась достать, пробить, разозлить Татьяну, чтобы вытащить ее из своей скорлупы. Порой действительно нужно лишь осознать, что мы делаем, когда лишаем внимания собственного ребенка. Раньше Тане казалось, что все Любины разговоры пусты. Это как щебет птицы, в которые не стоит даже вникать. Она не понимала, что совершает большую ошибку. Теперь Таня поняла, почему Люба так часто выводила её из себя и признала свои ошибки. Ей действительно стал интересен внутренний мир своего ребёнка. Теперь ей нравится разговаривать с дочерью, хочется знать всё о её школьных и дворовых делах. Она радуется самостоятельным мыслям и суждениям дочери. Она помогает Любе правильно относиться к тем происшествиям, которые девочка сама не может верно оценить, и это направляет развитие дочери. Не осуждая, а глубоко понимая, поддерживая и бережно поправляя своего ребенка, мать становится ему лучшим другом и учителем. У Любы больше нет нужды без конца дергать маму поскольку теперь она уверена в том, что мама слышит и любит её. И как ни парадоксально, сейчас Люба подолгу молчит, увлечённая своими делами, и не мешает старшим. Её болтун, лишённый энергетической подпитки, засох и незаметно исчез. Любины слова, вопросы и замечания стали вполне осмысленными и уместными. С ней стало интересно и приятно разговаривать. Голубой цвет горловой чакры у Любы стал значительно чище. Лживость Искажает, извращает работу горлового центра лживость. К сожалению, очень многие люди пользуются услугами этого опасного помощника. Лживость — это жизнеформа, сущность темного астрала. Постепенно, начиная с маленькой детской лжи, она проникает в жизнь и в само тело человека, выдавая себя за покровителя и помощника, который может защитить своего подопечного в трудные минуты, спасти его от расплаты за ошибки и от наказания за грехи. Сначала люди говорят ложные слова, затем совершают ложные поступки а со временем и сами их мысли, цели и смысл жизни становятся ложными. Человек перестает быть самим собой, истончается его связь с собой настоящим, с божественным началом в себе. Люди носят маски, прикидываясь в обществе не теми, кто они есть, люди синтезируют ложную личность. Все это лишь внешние оболочки, за которыми часто скрывается одиночество, ненависть, отчаяние и страх. Ложь не исцеляет причин недовольства собой, а прячет их от самого человека. Она словно гипсовая повязка, скрывающая гнойник. Синтезированная ложная личность носит ложные цвета, у нее искусственные эмоции, слова и поступки. И такой человек порой забывает, каков он есть на самом деле. Недавно я увидела по телевизору клип, в котором загорелая стройная блондинка что-то пела о своем парне. Она постоянно меняла наряды, и цвета её платьев были фееричны. Всполохи люминесцентных красок, фейерверк из юбочек и топов самых ярких, бьющих по глазам оттенков. Видеокамера постоянно снимала певицу снизу, заглядывая под край платья. И жесты, и танец должны были показать гиперсексуальность исполнительницы. Но этой энергии, оранжевый, свежий, юный, Не было в ауре певицы, как не было и всех остальных красок, которыми сверкали её наряды. Искусственный загар, наклеенные ресницы и выкрашенные волосы, старательно изображаемая страсть — всё это вызывало ассоциации с картонной картинкой пляжного фотографа, на которой изображена нарядная барышня с дыркой на месте лица. Передо мной был чистый камуфляж, обман зрения. Отстранившись от бутафорской внешности, я настроилась на личность певицы. Она оказалась совсем не такой, какую я увидела на картинке. Внутренним видением угадывался набреженный взгляд темноволосой, усталой и озлобленной женщины, ненавидящей мужчин и весь этот мир, в котором деньги нужно зарабатывать своим телом. Записывая этот клип, она выдавала на гора остатки своей энергетики, скачивая до нуля своё эмоциональное тело. Необходимый драйв стимулировался алкоголем, а может быть и наркотиками, которые позволяют выкачать энергию из неприкосновенных запасов здоровья. И те цвета, в которые была одета эта женщина, были тоже искусственными, напряжёнными, циничными, на наотмашь бьющими по глазам. Аура лживого человека состоит из несвязанных между собой изолированных слоев, как тела матрешек, вставленных друг в друга. Внешний слой, болтающийся и не связанный с внутренними, это та искусственная, созданная человеком личность, личина, которая не имеет ничего общего с тем, каков человек на самом деле. Мысль, слово и действие человека, у которого все его тонкие тела связаны между собой, согласованы и синхронны, составляют единое целое. О таких людях говорят «цельный человек», «целостная личность». Таким людям верят, они вызывают уважение у окружающих, ничего особенного для этого не делая. В центре этой матрешки, в ее сердце, находится источник света. Именно здесь мы связаны с душой и Богом. И именно здесь, кладезь всех наших талантов и самой гениальности, ведь гений — это тот, кто черпает свои идеи и открытия из Вселенной, кто проводит через себя божественное в наш человеческий мир. И у каждого человека на Земле, у всех без исключения, этот потенциал есть. Каждый человек потенциально гениален, потенциально творец. Способности, такие как голос, слух, цветовое восприятие, спортивное телосложение, гибкость, чувство ритма или же абстрактное мышление, интеллект, ум — это еще не талант. Способности — это лишь подготовка к тому, чтобы выразить через себя Бога, божественно творить, гениально писать картины, петь, говорить, сочинять книги, проявлять себя в спорте или танце, совершать открытия в науке. Но лишь единицы могут раскрыть свой потенциал, а подавляющему большинству людей творчество малодоступно. Большинство людей, к сожалению, лжет в обычной жизни, лжет много или чуть-чуть. Привычная маленькая ложь порой незаметна и самому человеку. Часто люди обманывают даже самих себя. Привычка лгать сдвигает в сторону какую-то из матрёшек, тонких тел. И канал сердца искривляется. И тогда свет души не может лучиться в мир. Ведь свет идёт по прямой, а кривые ходы не позволяют ему выйти наружу. Замкнутость, привычная закрытость тоже опасна. Свет заперт внутри человека. Он не может выйти в мир и лучиться естественно, легко и свободно. Любовь — это тоже свет сердца. Люди, которые привыкли лгать, не способны излучать и принимать своим сердцем любовь. Искажённые структуры их тонких тел лишают возможности пережить самое высокое человеческое счастье. Тренинг честности. Маленькая Люба давно уже научилась лгать и лицемерить дома, в школе и среди подруг. Как же это произошло? Чаще всего привычка лгать как способ защиты человек выносит из детства, из собственной семьи. Например, ребенок научится врать и больше не станет признаваться взрослым в своих провинностях, если его отругали однажды за честность, за признание собственной вины. Наша Люба еще в трехлетнем возрасте смекнула, что если не признаваться в своем проступке, то наказывают гораздо меньше. Можно, например, тихонько выбросить в мусорное ведро осколки разбитой чашки, и мама ничего не заметит. А если нагрозный вопрос мамы «Кто разбил чашку?» Люба признается, то на неё, скорее всего, накричат, поставят в угол и могут даже побить. Получается, что родители сами не ценят правдивости и мужества ребёнка, который признаётся в своей провинности. Выходит, разбитая чашка им дороже, чем честность ребёнка. Но это значит, что у них самих перевернуты понятия, а это как по цепочке идет из их собственного детства. Маленькая хитрость, молчание, первая ложь оказываются очень выгодными, и врать и молчать становится хорошо, а быть мужественным и говорить правду — глупо и плохо. Хорошо и плохо меняются местами, вот и закладывается в подсознании ребенка перепутанная, перекошенная правда. Так ребенок интуитивно сам закрывает свои чакры, ведь честность и гармоничная, правильно открытая горловая чакра — это одно и то же. Есть люди патологически лживые, которые врут, даже когда в этом нет надобности. У Любы лживость уже давно перешла пределы, необходимые для самозащиты. Девочка увидела, что хитростью можно получить все, что ей хочется, и научилась манипулировать матерью. Можно утром притвориться, что болит живот, и мама оставит ее дома. Можно сказать, что в школе учительница собирала деньги на классные нужды. Простосердечная мама не проверит, и эти деньги осядут в любенных карманах. Мама плохо помнит, какая мелочь лежит у нее в кошельке. И вот Любина рука уже сама тянется к маминой сумке. Так ложь стала для Любы средством достижения желаемого. И на этой почве выросли отвратительные последствия. Люба стала лицемерной, завистливой и нечистой на руку. Ни Таня, ни Люба не знали, чем хороша и почему так драгоценна честность, почему нужно быть открытыми. Им казалось, что жизнь доказывает обратное что честным быть опасно. Мои подопечные не читали хороших книг о благородстве и мужестве. По телевизору они смотрели лишь пустые и вздорные сериалы, в которых не осталось реальных положительных образцов. В семье и среди друзей они также практически не встречали положительных примеров. Однако только будучи открытым, благородным, мужественным и честным, человек остаётся цельным, целостным, единым с собой. Лишь в этом случае его тонкие тела — физическое, эфирное, астральное и ментальное — являются единым целым с его духовным телом. Благодаря целостности, прямоте и чистоте Божественное сможет проявляться в наш мир через этого человека. А вот лживые люди не становятся гениями, память о которых не угасает в веках. Они больше всех стараются пробиться к известности, как та певица с телеэкрана но тут же гаснут, как падающие звезды. Лишь божественное становится вечным, а путь внутренней божественности во внешний мир у ложных людей преграждают созданные ими же маски. Вот и Люба к своим десяти годам была не ни к одному виду творчества. Она не умела ни петь, ни рисовать, ни танцевать и мучительно и злобно завидовала другим детям, которые это умели. Сдвинутые и разобщенные внутренние оболочки не позволяли проявляться любинным способностям. Вот так и появляются завистники. Они вырастают из тех, для кого с детства вранье – привычное и нормальное явление. Когда Люба поняла, какую злую роль в ее судьбе сыграла привычка врать, она глубоко задумалась. Оказалось, что те маленькие ежедневные выигрыши, которые давала ей лживость, Закрыли ей дорогу в то будущее, где она могла бы стать способным и даже талантливым человеком. Эта суровая правда оказалась для девочки настоящим потрясением. Но всё можно исправить, если сильно захотеть и быть настойчивой. Я предложила Любе тренинг честности. Он подробно описан в нашей книге «Жизнь без страха». Это непростое испытание, но оно даёт прекрасные результаты. Любе нужно было внимательно наблюдать за собой, за тем, что и как она говорит, и моментально замолкать всякий раз, когда она обнаружит, что начинает врать. За три недели такого тренинга уходит привычка к автоматической лжи, тонкие тела склеиваются, и целостность расслоившейся ауры может полностью восстановиться. Однако задание это нелёгкое, Ведь иной раз приходится замолкать прямо посреди фразы, создавая неудобную, неловкую ситуацию. Но если задание всё же удаётся выполнить, это уже даёт великолепные результаты. Люба очень старалась быть честной, хотя у неё не всегда получалось. Однако через месяц такой работы стали заметны сдвиги в любяных способностях. Она стала с большим энтузиазмом рисовать, и у неё получалось всё лучше. Наладились связи между её мозгом и мелкими движениями пальцев. Кроме того, вместе с мамой они записались в танцевальную студию, где взрослые занимаются вместе с детьми. Так жизнь матери и дочери стала наполняться творчеством, и это принесло им много маленьких радостей. Из их жизни ушли серость и скука. Изменения в характере Любы, которые сейчас казались такими малозаметными, тем не менее навсегда определили новое направление ее судьбы. Это как перевод железнодорожных стрелок. Небольшое движение рычага, и поезд Любиной жизни пошел по новым рельсам к творчеству, к свету, к радости. Злословие. В старой детской сказке есть эпизод, где Морозко наказал злую и неблагодарную девочку тем, что плохие слова, прыгавшие из ее рта, сразу же превращались в лягушек. Если бы люди видели, как выглядят на тонком плане грязные ругательства, огульные обвинения, ругань, сплетни, подлое клевета и проклятие, лягушка показалась бы царевной среди тех существ, которые изрыгаются ими в приступах ненависти, гнева и ярости. Сплетня выглядит как змея или волос с ядовито-жгучим прикосновением. Едкие замечания — это дротики или отравленные стрелы, которые оставляют незаживающие раны. Оговор, навет, ложное обвинение — это ком отвратительный, черный, очень липкой грязи, брошенный в спину. Грязные слова, циничные ругательства, которые люди бездумно разбрасывают вокруг себя — используя их для связки слов в предложениях, в астральном пространстве действительно отвратительно пахнут и напоминают фекалии и гнилые отбросы. Прямой посыл ненависти, как раскаленное ядро, может пробить насквозь ауру человека. Поток ярости, неожиданный гневный наезд может снести и сдвинуть астральную макушку головы, лишив человека возможности мыслить и соображать. В современном языке даже появилось выражение «вынести мозг». Хитрая лесть и манипуляция словами — это ловушки, которые загоняют жертву в клетки долго, окутывают ее петлями и цепями вынужденно данных обещаний. Проклятие — это сущности большой силы, вихри негативной энергии, которые ложатся на жизнь и судьбу человека, разрушая все пространство вокруг него. Все это делают слова, наполненные ненавистью, и они приносят серьезные разрушения ауре жертвы, бьют по здоровью и судьбам людей. Кто может подсчитать, какой урон приносит ненависть людей друг к другу? Если бы объектом ненависти был реальный враг, который напал на родную землю, это еще можно было бы понять. Но чаще всего объектом злых ненавистнических слов и оскорблений становятся самые близкие люди, члены семьи, мужья и жены, родители и дети. Так люди уничтожают друг друга, провоцируют их на это все те же темные сущности, которые овладевают умом и чувствами человека-носителя. В семье Любы обвинения, оскорбления и проклятия сыпались горохом, когда бабушка Лиза, Танина мать, напивалась. Пила она с горя, от неустроенной личной жизни и от отчаяния. Лиза болела раком и обвиняла дочь и внучку и в своей болезни, и в своей не сложившейся жизни. Таню съедала чувство вины перед матерью, и одновременно ее переполняла жгучая обида, ведь не во всем же она была виновата. Люба тихо ненавидела бабушку и подспудно ждала, когда она наконец-то умрет и освободится ее комната в квартире. Это был тяжелый кармический узел, связавший воедино зависимых друг от друга людей. Их совместная жизнь в одной квартире была адом. Развязать кармический узел может лишь полное прощение. Чтобы простить, надо понять своего оппонента, понять не только умом, но и всем своим существом прочувствовать, почему он так плохо к вам относится. Японцы говорят, прежде чем судить человека, надень его обувь и пройди его путь. По-русски это звучит иначе — побывать в его шкуре. Нам с Тани помогла в этом гештальт-терапия. Это замечательная техника и дар, который в середине XX столетия принёс миру Фредерик Перлс. Гештальт-терапевт может поместить своего клиента в энергетический слепок, от немецкого гештальт, личность, образ, форма, его оппонента. Оказавшись в шкуре своего обидчика, человек может прочувствовать его чувства, понять логику его рассуждений и поступков. Нам удалось ввести Таню в образ ее матери, и она вдруг почувствовала всю глубину отчаяния, больной, несчастной, ни во что не верящей женщины. В жизни Лизы не было ни одного просвета. Смерть казалась ей чёрной пропастью, болезнь — ужасом, а жизнь — адом. Фигуры дочери и внучки еле проступали сквозь плотный туман страха, заполнявший её сознание. Она почти не видела, не различала и не знала, каковы на самом деле её дочь и внучка. Она как будто жила внутри плотной скорлупы. Те обвинения, которые она бросала, к Тане и Любе, по сути-то, и не относились. Лиза на них просто выплескивала свой ужас, отчаяние и гнев. Осознав состояние матери, Таня пережила настоящий катарсис. В слезах растворились все ее обиды, и она почувствовала глубокое сострадание к матери, к женщине, давшей ей жизнь. Прощение обладает невероятным, волшебным действием. В миг прощения раскрывается сердце. Энергия любви заливает человека мощным потоком. Она смывает все поражения, нанесённые обидчиком, и исцеляет повреждения тонких тел. С этого момента грубые слова матери перестали ранить Татьяну. Они поднимали в ней лишь чувство сострадания, а не обиды и злости. Чёрные сущности, в религии их называют бесами, которыми была одержима Лиза, лишились подпитки Танином страданиям. всё реже стала ругаться Любина бабушка, все меньше стала тянуть ее к алкоголю. И через несколько лет, перенеся операцию и пройдя терапию, она была жива и энергична, а отношения в семье улучшились.